Глава 22 вторая. Настал мой черед. Шаг вперед, поднятая рука с вытянутым указательным пальцем. И я повторила традиционное приветствие, исполненное до этого пятью мужчинами. Почему-то вспомнилось «О, Цезарь, мы, идущие на смерть, приветствуем тебя». Усмехнулась про себя. Да уж, как никогда в тему. Ничего подобного, конечно, говорить не стала. Обвела взглядом амфитеатр. Вместо Цезаря Жадная дозрелищ толпа, аплодисменты от которой достались мне жиденькие. Переполненные трибуны, освещенные множеством прожекторов, шумели и колыхались, похожие на разноцветные пчелиные улей, над которым парили огромные экраны. Пять, нет, шесть штук. На каждом моя растерянная физиономия. Под объемной фотографией имя и рейтинг. Ага, последнее в списке, уже знаю. Махнула рукой, вернулась в строй добровольцев. Мы стояли на платформах метрах в десяти над землей, поднявшись на этой штуке из подвалов амфитеатра. После того, как комментаторы или кто у них закончили представление участников, платформа качнулась и поплыла в бок с явной целью пристыковаться ко второй, на которой уже находились те, кто пришел на игры не добровольно Я принялась рассматривать мужчин, пытаясь разглядеть Дорса и Макса. Где же они? Одежду рабам и преступникам выдали такую же, как и добровольцам. Да и ошейники сняли. Вот она, хваленая демократия, равенство и братство Тауруса. Наконец разглядела. Друзья с безучастными выражениями лиц разглядывали огромный закон с тетраподами, который располагался как раз под нами. На ящеров шум, крики толпы и вспышки визоров действовали одуряюще, примерно так же, как и на меня. Только я замерла с растерянной улыбкой, приклеившейся к губам, не реагируя на крошечных беспилотников, похожих на наглых мух, с микрокамерами на лапках, все норовившими залететь в лицо. Ящеры же вели себя в разы активней. Хромого тетрапода под номером семь казнили сразу, наверное, решив, что он во всем виноват. Несколько самцов затеяли драку. Самки предусмотрительно отошли в угол, не участвуя в мужских забавах. Парочка особо нервных особей ломилась в загородку в метра три ростом, пытаясь выбраться наружу. Вырваться из загона им не светило, только через специальные ворота и только вместе с наездником. Оставался вопрос, как таких оседлать? «Платформа скоро спустится», – раздался голос Ласси в ухе, замочкой которого крепилась горошина передатчика. «Знаю», – шепнула в ответ, – «седла на правой стене. Вижу». приспособление похожие на подушки с двумя луками, в количестве тридцати штук, висели на одной из загородок. Чтобы до них добраться, требовалось пробежать через весь вольер. Никто не собирался облегчать жизнь участников, а очень даже наоборот. «Тринадцатая самка в углу, Дорсу скажешь. Два, восемь, двадцать четыре», — повторила я номера, хорошо заметные на боках тетрабодов. Выдавила улыбку, заметив свое лицо на экране. Улыбка предназначалась вовсе не публике, вожделевшей кровавых зрелищ, а моим друзьям, которые сидели справа, на первом ряду третьего сектора, как раз неподалеку от ложа наместника». Кастырицы тоже присутствовал, как без него. Ласси что-то сделала с системой продажи билетов, поменяв купленные места на другие, одни из самых дорогих. Тут платформы соединились, и 28 человек, рабов и преступников, перемешались с добровольцами. Я, расталкивая народ, пробиралась к своим, при этом держала ухо востро, как бы не получить пинок и не свалиться с платформы преждевременно. Двое игроков тут же затеяли драку, причем на самом краю. Одного из них я знала. Не Тритан, а тот второй, из комнаты ожидания, которого послала далеко и надолго, после чего он пообещал, что я сдохну быстро и болезненно. Нет, а что хотел? Быстрой любви в утилизаторе, рядом с комнатой ожидания? Наконец добралась, вернее, пробралась. Помахала рукой перед глазами Макса. Улыбнулась, заметив, как вытянулось его лицо. Не только он, но и Дорс выглядел крайне растерянным. Если точнее, замерли с раскрытыми ртами. Могу представить, сюрприза в моем лице они уже явно не ожидали. Первым на меня накинулся Макс. «Ты что здесь делаешь?» – прорычал возмущенно. «Почему среди добровольцев?» «Потому что записалась ответила ему. «А нас снимают, если что». Я вовсе не собиралась делиться с населением Тауруса планами на эту игру. а тут на всех экранах показывали растерянную меня и нависавшего черноволосого Макса с квадратной челюстью, лбом и квадратными плечами. Нос тоже был прямоугольной формы. Много в его внешности стремилось к квадрату, словно вырубленное топором из особо прочной породы дерева. Наверное, операторы решили, что вот оно, сейчас меня будут убивать. Макс душить не стал, посмотрел на экран, затем громко посоветовал операторам засунуть камеры В общем, засунуть. Отмахнулся от первой мухи, вторую сбил на бреющем полете. Та грохнулась на пол и тут же была раздавлена тяжелым каблуком. «Еще есть желающие?» спросил у искусственных насекомых, и те дружным роем ринулись прочь. Желающих не нашлось. Наша физиономия на экранах сменила реклама Диктор сладким голосом защепитал о достоинствах нового средства от колик у тетраподов. Тут на меня накинулся Дорс. «Как ты здесь оказалась? Почему среди добровольцев Маша?» Я закатила глаза. Вечер обещал быть томным. Платформа тем временем дернулась и начала опускаться в загон. А мне все никак не удавалось донести до друзей нужную информацию. Они попросту отказывались меня слушать, не давая вставить и слова. «Маша, ферк умер», — заявил Макс. «Мне жаль. Теперь за тебя отвечаю я». Он уставился на меня тяжелым, немигающим взглядом черных глаз. «Но будешь делать то, что скажу, и проживешь дольше, на пару циклит». «Я хотела сказать ему, что вообще-то я пришла их спасать. К тому же ферк ферк мой кровный брат. Я обязан ему жизнью, поэтому его женщина... Моя женщина. Нет времени объяснять», — дернул за руку, притягивая к себе. Дорс смотрел на меня с жалостью, словно на подопытную мышь, больную смертельной болезнью, которая осталась в жизни считанной Цики. «Маша, ты почему среди добровольцев?» опять спросил он. «Что с Ласси?» «Разве непонятно?» рявкнула на него, выкручиваясь из захвата Макса. «Решила сдохнуть в веселой компании. Выбрала вашу!» Огрызнулась в ответ на недовольный рык Макса. «Я, его женщина, размечтался. И второму сейчас врежу, чтобы не стоял и не смотрел на меня с похоронным видом». «Эй, полегче на поворотах!» — услышала возглас Ласси. «Мы их вытаскивать собирались, а не убивать!» 2824 Два, Удостоверившись, что камер нет поблизости, а на экранах рекламируют новейшую модель лазерной винтовки, сказала Дорсу. «Макс меня и не подумал слушать. Не хочет — не надо, заставлять не буду. Кажется, это ты сам разберется». «Самки!» — сказала Дорсу. «Выберешь одну из них. Седло на вакуумных присосках». ставится между шестнадцатым и семнадцатым подзвонками. Криво улыбнулась, пролетающей мимо камере Макс попытался поймать муху, но она увернулась. «Ты...» – начал Дорс. «Ласси проведет нас через лабиринт, но до него еще надо дожить. С ней... С ней все в порядке. Она здесь, на трибунах». И просила передать Дорсу, что она его любит. «А... Ну ладно». «Она тебя очень любит», – смутившись сказала ему. Макс, занимавшийся охотой на мелких летающих насекомых, гневно зыркнул, приказав держаться рядом. «Пойдешь со мной, когда оседлаю эту тварь», добавил он, покосившись на тетраподов Пожала плечами. В принципе, парное езда не возбранялось. Правда, до этого никто не создавал коалиции. Какой смысл, если в живых оставался только один игрок? Тут платформа коснулась песка арены, и трибуны взорвались ликующими воплями. Все началось. Ждать я не стала. Кинулась в сторону, к стене с седлами. Увернулась от Макса, видимо, решившего водить меня за руку. Надо же, что придумал. Я его женщина. Тоже мне нашелся. Оглянулась. Дорс, прихрамывая, спешил за мной. Тут я получила толчок в бок от одного из участников. Да пошел ты! Лавируя между икраками и тетраподами перепрыгнула через хвост одного из ящеров. Кажется, восьмой. Рявкнула в любопытную морду. Рикс говорил, что эта порода тетроподов неплатоядна и что, в принципе, они не нападают, если не раздражать. А что делать, если они уже до крайности раздражены? Дернулась в сторону от оскаленной окровавленной пасти молодого самца. Вниз, в бок кувырок. Затеряться среди ног, проскочить под брюхом еще одного. Поднялась. Ух, пронесло. Вернее, мне повезло. А вот одному из участников нет. Побежала дальше, заставляя себя не оборачиваться на доносящиеся сзади жуткие крики и хруст костей. Твердила себе, что это все тренировка. Вот, бежать, уклоняться, шаг, еще шаг, быстрее, не думать. Вернее, думать, но о чем-то другом, о седлах, например. Ригас объяснил, что они одновременно являются средством как для удобной езды, так и для управления тетраподом. Встроенный аккумулятор посылал легкие разряды в нервные окончания ящера. Руль от тетрапода монтировался в переднюю луку, так что ящером управляли, поворачивая джойстик. Если, конечно, повезет, и тетрапод научен ходить под седлом. Все-таки добежала, быстро, и почти не запыхалась. Угу, почти первая, вернее, третья. Остальные игроки лишь немного замешкались. Увернулась от двух участников – которые с добычей подмышками двинулись на охоту за ящерами. Подпрыгнула, вцепилась в седло, висевшая на высоте вытянутой руки. Сдернула полуметровую штуку со стены. Пластиковая подушка, две луки, передняя, задняя и что-то вроде стремян, регулирующихся по длину ног наездника. Обернулась и вовремя. На меня накинулся с ножом тот самый, чернявый. Черт, ну как же его зовут? Хотя какая теперь разница? Увернулась. Удар. Еще удар. Кажется, решил исполнить обещанное в комнате ожидания Ну, я про быстро и болезненно. Дернуло седло наверх, закрываясь от удара. Кинжал вонзился в подушку. Мужик рыкнул, но нож не выпустил. Это он зря. Резко повернуло седло вправо, заставляя его согнуться, чтобы спасти руку от перелома. Дальше дело техники. Технику продемонстрировать не успела, потому что на Чернявого набросился Макс, выскочивший откуда-то сбоку. Заработали огромные, словно свои кулаки. Пока я вытаскивала кинжал из седла, друг ферга повалил мужика на землю, после чего, схватив за голову, свернул ему шею. Я лишь успела пискнуть протестующее. Мы так... мы так не договаривались. — Ты что? — заорала на него. — С ума сошел! Ты его... — Одним меньше, — пояснил Макс. Выругался на неизвестном мне языке. — Будь рядом, — приказал мне. — Ага, словно собачки какой-то. Прежде чем успела огрызнуться, в ухи завопили. Да так, что в голове зазвенело. «Майри!» — кричала Ласси. «Дорс! Сзади!» «Ну, конечно! Кто еще?» Битвы на арене явно не были профильным занятием нашего гениального программиста. «Где он?» Увидела. Испугалась. Дорс отступал, пытаясь уйти от ящера, который тянул к нему оскаленную пасть. «Черт!» Кинулась обратно, в центр загона. Увернулась от Макса. заехала в висок наглому типу, решившему отобрать у меня седло. Пойди и сам возьми. Рядом пронесся тритан, окинул меня взглядом, но свернул в сторону. «Шустрая какая!» — крикнул напоследок. «Гоца!» — заорал на тетрапода под восьмым номером. Дальше не смотрела, потому что Дорс, споткнувшись от тело растерзанного игрока, упал на спину, а у его лица клацнул зубами разъяренный самец. «О, черт!» — видела на старых записях как ящеры хватали людей, поднимали над землей, затем со всей дури швыряли в сторону или же могли попросту перекусить. Но я почти рядом. Сейчас. Шаг, другой, толчок. И в прыжке со всей дури залепила тетраподу седлом по морде. «Вон!» — заорала на него. «Пошел вон! Гоца!» с меня натаскивал. Команда я знала. Понадеялась, что ящер вырос на ферме и понимал простейшие приказы. И еще на то... что ярость не заслала ему мозг. На земле читала, у некоторых вымерших пород динозавров он вообще-то был размером с орех. Не знаю, какой величины орех на Таурусе, но самец под номером три отступать не собирался. «Гоца! Убирайся!» — кричала я, срывая голос. Протянула Дорсу руку. «Вставай же! Ну, скорее!» Толкнула мужчину в сторону, отпрыгнула сама, едва увернувшись от удара хвостом. Мимо нас пронесся номер восемь, уже с третаном на спине. Уверена, что он, ведь он нас спас. Оттеснил напавшего от Дорса ящера, и тот, потеряв зрительный контакт с жертвой, утратил к нам интерес. Повернулся и пошел себе. Ясно одно, орехи на Таурусе не особо крупных размеров. Маша, начал Дорс. Майри поправила его. Пошли, нам нужна самка номер 13. Вон она. И мы пошли, вернее побежали, потому что на 13-ю положил глаз еще один игрок. Рыжеволосый, крупный, спешил на всех парах, и это придало мне скорости. «Нет, так не пойдет. Это... это моя прелесть». Добежала первая, понадеявшись, что Дорст не вяжется в драку и не пресечется с очередным ящером. Рыжий не думал сдаваться. Налетел, попытался меня оттолкнуть и занять место перед мордой равнодушного тетрапода. «Эй, она моя! Выбери себе другую!» — крикнула ему возмущенно. «Я первая успела». Динозавриха равнодушно посмотрела на нас, затем потопала к загородке. «Нет, это не дело!» Тут нервы у Рожеволосого сдали, и он набросился на меня с ножом. Неумело занес сверху, будто решил разрезать меня пополам. Поймала, перехватила, выкрутила руку, заставив нагнуться, после чего познакомилась с приемом коленом в лицо. «Поднимайся, пока не раздавили!» — крикнула упавшему игроку. «Кажется, я сломала ему нос, но руки-ноги-то целы!» Выберешь другую самку. Вторая, восьмая или двадцать четвертая. Нет, восьмую уже оседлали. Тритану скакал на ящери с таким номером на боку. Подняться разжевало с не дали. Макс наступил, затем знакомым движением огромных рук сломал ему шею и тут же сунул мне в руки второе седло. «Что ты делаешь, гад?» — заорала на него. «Педло! Зачем мне седло? Ах, это для Дорса! Ты что, звезданулся? Так нельзя! Ты... Ты убиваешь людей? Конечно, убиваю. Это не люди, а конкуренты, оскалился Макс. А ты неплохо справляешься. Хорошая женщина, сильная, похвалил меня. Женюсь, если не сдохнем. Перебьешься, сказала ему. Сначала попробуем не сдохнуть, а уж потом обрадую, что Ферг жив. Вернулась к Дорсу, который гипнотизировал нашу ящерицу. Тьфу ты, ящера! Сунула в руки второе седло. В голове зазвенела пустота, Это же... это какой-то непрекращающийся ужас. Заставила себя успокоиться. Не время для истерик. Думать буду после, не сейчас. Итак, приступаем ко второй, заключительной части марлезонского балета. Называется «Майри укращает динозавра». Сначала зрительный контакт, затем... Сосредоточиться не удавалось, потому что вокруг царил хаос. Крики раненых и умирающих прерывались рычанием тетраподов и трибун. Часть игроков затоптали, часть разорвали в клочья разъяренные, потерявшие голову самцы. Некоторые погибли в битве за седла. Двоих прикончил Макс. Может, и не двоих. Я не следила за терминатором с планеты Брик-7. Среди хаоса звуков, запахов крови и специфического резкого от тетраподов до меня доносились встревоженные вопли комментатора. Кажется, говорил, что троим участникам уже удалось оседлать ящеров и вырваться из загона. Наша очередь. Оглушительный рев заставил мою ящерку дернуться. Очередной наездник верхом на непослушном самце направлялся к воротам. Силовая загородка исчезла, выпуская их наружу. го Го-го!» приказала я тринадцатой, уставившись на черные, немигающие глаза. «Доложись ты уже!» Наконец... Немного помедлив, та плюхнулась на песок, подняв облако пыли. «Отлично. Дальше шестнадцатый и семнадцатый позвонок. Как определить? Мне что, считать их?» Вскарабкалась по гигантской лапе, плюхнула седло на спину. Считать не стала, увидев ваучию те самые потертости, о которых говорил Ригас. Седло тут же присосалось, стало намертво. Правильно ли прикрепила или нет, разбираться не было времени. Махнула Дорсу. «Давай за мной». Тот ловко, несмотря на больную ногу, забрался на спину динозавра. Поставил свое седло позади моего. Кивнул на предупреждение, чтобы не трогал переднюю луку. Этим кораблем тоже буду управлять я. «Вига!» – приказала, когда ящерка повернула голову, окинула седоков взглядом. Выглядела она озадаченно, будто подсчитала и поняла, что один явно лишний. «Умная девочка», – сказала ей. «Нас двое, но это же не страшно». «Он худой и легкий, и вообще совершенно безобидный программист». В ухе усмехнулись. Ласси услышала характеристику своего мужа. Тут тринадцатая поднялась на ноги и послушно двинулась в сторону ворот. «Черт, неужели получится?» Потянула на себя джойстик, пропуская тетрапода, наездник которого не познакомился с правилами дорожного движения. «Да пожалуйста!» «Все равны перед лабиринтом. Минутой больше, минутой меньше». С высоты роста тетрапода я видела, как за барьером загона в центре амфитеатра поднимались, поскрипывая, серо-черные стены второго испытания. Ящерка послушно шла к воротам, рыкнула налетевшего нам в бок ящера, верхом на котором, поставив седло слишком близко к хвосту, сидел Макс. Мужчина улыбнулся мне квадратной улыбкой, заставив притормозить своего тетрапода. Пропустил, вежливый какой. А затем? Затем мы вырвались из загона. и тринадцатая, набирая скорость, понеслась по арене. Лабиринт в центре уже вырос метра на 4 и все еще продолжал подниматься. Но это потом. Потом. Пока что круг почета по белому песку арены. Нам аплодировали. Как же нам аплодировали? Сердце выпрыгивало из груди. Рвалось наружу под восторженные вопли Ласси. Мы прошли первое испытание. Мы выжили. Все трое. Но далеко не все игроки. Взглянула наверх. на экраны со списками участников, рейтингами и серыми фотографиями погибших. Не могла сосчитать, трясясь и подрагивая в седле на каждом шаге тетрапода, но выбыла, кажется, больше десяти. И это далеко не все, эти с загородки мы с Дорсом выехали среди первых. Заметила, что иконка с моей физиономией стояла на пятом месте. Возглавлял таблицу Тритан, вторым, кажется, шел Макс. Дорса искать не стала, хватило и того, что он позабыв про прежнюю сдержанность, вопил позади меня. «Маша! Здорово! Почти как парить с сети!» Гонки на динозаврах пришлись ему по душе, и я была с ним согласна. И правда, здорово. Но тринадцатая уже с огромной скоростью приближалась к финишному загону, за которым нас ждало следующее испытание. Лабиринт.